Все русское войско, уже укрепленное к марту 1812 года, состояло из 590 973 человек. Но из их числа только 218 тысяч могли быть направлены против неприятеля. Остальные должны были охранять границы наших огромных пространств и, кроме того, участвовать в войне с турками, в то время еще неоконченной. Наполеон использовал все свое влияние на то, чтобы она и не была окончена. Французские курьеры беспрерывно ездили от него в Константинополь с наставлениями французскому посланнику, но все усилия были напрасны. Турки под влиянием побед Кутузова пришли к необходимости заключения мира с Россией и заключили его в то самое время, когда Наполеон больше всего старался настроить их против русских. Мало успехов имели также и его старания в отношении шведов. После многих тревог и волнений Швеция в это время только что достигла спокойствия, которое не хотела нарушать. На троне Густава Адольфа был по-прежнему его дядя Карл XIII, но наследником этого короля, не имевшего детей, был избран по желанию народа и, конечно, под влиянием императоров-французов, французский маршал Бернадот, принц Пантекорво. Однако, способствуя избранию своего маршала в шведские кронпринцы, Наполеон ошибся в расчетах. Бернадот, став наследником престола знаменитого Густава Вазы и приняв лютеранское вероисповедание, будто превратился в настоящего шведа. Благородное сердце говорило ему, что теперь вся его жизнь должна быть посвящена Швеции, и никакие убеждения Наполеона не могли заставить его ни на минуту забыть о ее выгодах. Уверенный, что эти выгоды заключались не в войне с Россией, а, напротив, в теснейшем союзе с ней, наследный шведский принц отверг вселесные обещания, даваемые ему Наполеоном за помощь шведов в войне против России, и сам предложил эту помощь русскому императору. Такой возвышенный образ мыслей был оценен по достоинству Александра. И искренние дружеские отношения соединили его с того времени со шведским наследником. В самом деле это был единственный принц, осмелившийся открыто встать на сторону Александра, оставленного в то время всеми державами. Без сомнения, многие из них были на его стороне и тайно желали успеха ему, а не Наполеону. Но в действительности все они были его врагами. Все шли на него под предводительством Наполеона. Удивительную картину представляла собой Европа в то время, когда намерения Франции против России уже были всем известны, но война еще не была объявлена, когда все войска Наполеона уже были на пути к России, а в России готовились встретить неприятеля. С виду все было тихо. Все было погружено в какое-то таинственное ожидание, которое походило на тишину, предвестницу бури. И во время этой грозной тишины посланники обоих государств вели, как обычно, переговоры, даже ездили от одного государя к другому с поручениями, имевшими скорее мирный, чем военный характер. Это было удивительно для толпы, Но понятно каждому, кто хорошо знал Наполеона и Александра. Первый, добивавшийся величия всеми средствами, не хотел в глазах Европы предстать несправедливым зачинщиком войны. Второй, благочестивый и кроткий, боялся излишней поспешностью преждевременно подвергнуть Европу новому кровопролитию, с которым его совесть могла согласиться только в крайнем случае. Каково же было действительно положение дел, можно судить, потому что Наполеон не только мечтал, но даже говорил со своими приближенными о завоевании у англичан Индии с помощью покоренной им России, а император Александр почти в то же время писал своему главнокомандующему «Прошу вас...» Не робейте перед затруднениями, полагайтесь на проведение Божия и Его правосудие. Не унывайте, но укрепите вашу душу великой целью, к которой мы стремимся. Избавить человечество от иго, под коем она стонет, и освободить Европу от цепей. Такова была цель усилий Александра. Но, несмотря на весь их возвышенный характер, он считал своим долгом избегать войны, насколько это возможно, и поэтому предложил посланнику, в последний раз приезжавшему к нему от императора французов, самые легкие условия для сохранения мира. Соглашаясь даже на передачу герцогу Альденбургскому других владений в Германии, Русский император настаивал только на выводе французских войск из Пруссии и из Варшавского герцогства. Наполеон называл эту настойчивость, имевшую целью сохранение спокойствия и безопасности Пруссии и России, оскорбительной для своего достоинства и для независимости прусского короля, и под этим ничтожным, несправедливым предлогом решил вторгнуться в Россию, даже не объявив ей надлежащим образом войны. Отдав приказание своей армии, стоявшей уже на Висле, идти ускоренным маршем к русским границам и перейти пограничную реку Неман близ он в то же время обнародовал следующий приказ –